Глава 60 Моё состояние нельзя, конечно, назвать сном, но на какое-то время жизнь для меня словно замерла. Я по инерции продолжала ходить в школу и готовить своих кондитеров, прикупила в личное пользование отличный склад для яблок и айвы, нашла по рекомендации Киру Сатирина, почтенного Мана Рульфа, который и занимался сейчас закупками на зиму. Безусловно, логичнее закупить фрукты сейчас, осенью, когда они так дешевы, а зимой пользоваться своими ресурсами, а не переплачивать в втридорога за корзину яблок. Тот же Кирустерина посоветовал мне новую компаньонку. Так в моей жизни появилась Венда Киргинзо. Приезжала Кирлиса, заключила договор с Киргинзо. Поплакала со мной за компанию, вспоминая замечательную Кир-Арму. Она мне сразу приглянулась к кир -Стефании редкого благоразумия и практичности женщины. Рассказывать Кир Лисе о приключениях Кир Армы в молодости я не стала. Даже не могу четко объяснить, почему. Мне казалось, что это что-то очень личное, чем она сочла нужным поделиться со мной. Что-то, что предназначалось только для меня. Лиса осталась на две ночи, больше не могла. Обещала малышу Альбу вернуться к его четвертому дню священия. В рейте собирались праздновать с большим размахом, ожидались гости с детьми. Я была рада, что у Альбы все хорошо, что в двух соседних рейтах есть дети его возраста и чуть старше, что у него уже появилась подружка, очень воспитанная и умненькая, по словам Кирлисы, маленькая Кирлейна. Передала для юного Кируса корзинку сладостей и искусно вырезанную из дерева карету, запряженную двумя деревянными черными коняшками. У кареты открывались дверцы, и внутрь можно было сажать толстого бородатого генерала в шерстяном плаще с лихими меховыми усами на деревянном лице и красивую фарфоровую собаку. «Уверена, Аль будет в полном восторге», заявила Кирлиса с некоторым сомнением, смотря на второй подарок. «По моему заказу изготовили кубики. Простые деревянные кубики с цифрами и буквами. Кирлиса. Из них можно строить домик или пирамидку, но заодно учить малыша». Так, играя, он запомнит все гораздо быстрее. Мы обязательно попробуем, Кир Стефания. Все же это необычный подарок, но мы попробуем. Кир Лисса уехала в сопровождении Киру Сатирина. У него удачно подвернулись дела в архиве Ригберса, а я осталась. Нельзя сказать, что Кир Гинзо внушала мне неприязнь. Она добросовестно справлялась со своими обязанностями, терпеливо высиживала часы в школе, развлекая себя пасьянцем или вязанием. Стойка выносила в неурочные часы, когда перепадал лишний большой заказ. Только вот к личной близости не стремились ни она, ни я. Возможно, так даже лучше. Через три недели после отъезда Кирлисы мне исполнилось 18 лет. До дня освещения было еще 4 месяца, да и отмечать я не собиралась. А вот день рождения решила отметить сама, провести его так, как хочу. Подогнала заказы с тем, чтобы у меня выпало два выходных дня подряд, и в первый же день, прихватив с собой Киргинзу и приличную сумму денег, отправилась по лавочкам. Уже после обеда, уставший и замерзшие мы возвращались домой. Киргинза, так и не понявшая, что именно я ищу, несколько недовольно сопела в углу коляски, но высказываться не торопилась. Я была очень благодарна ей за молчание». Тщательно упакованные в специально купленную новую мешковину в коляске лежали почти полтора десятка книг. В основном я выбирала себе книги о путешествиях и описания других земель. Нашла еще одну книгу Кируса Лерго, совершенно новую и уже чуть запыленную, и не стала жалеть денег. Купила заодно уже «Сборник светских рассказов». Слишком уж меня повеселила обложка. «История моей жизни при дворе» или «Как получить богатого и родовитого мужа». Автор Мандалинда Кирграциозо. Надеюсь, все же, что это псевдоним. Хоть посмотрю, чем отличались рассуждения светских дам от рассуждений моих современниц. После раннего ужина поднялась к себе и завалилась с этой самой грациозой на кровать под теплый плед. Истории девицы Мандалинды были великолепны. Давно уже, даже, пожалуй, слишком давно, я так не смеялась. У дамы был весьма бойкий язык, кроме того, книга была написана при позапрошлом, судя по времени правления Архитионусе, Фатерно VII, весёлом. Это нисколько не помешало мне веселиться над дворцовыми байками почти тридцатилетней давности. У этого самого фатерна был любимый шут — горбун по имени Цинцеду, проворный, ловкий и пакостный. Так как он был любимчиком короля Архитионуса, то придворные его дружно ненавидели. Ему спускались такие шутки, которые кончились бы казнью или тюрьмой для любого другого высокородного. Находясь под защитой короля, этот весельчак Цинцедо позволял себе не столько смешные шуточки, сколько оскорбительные. Разумеется, жертвам этих шуточек было не до смеха, но времена были простые и грубоватые. Король обожал весельчака, искренне радовался его проказам, и потому, усаженная в тазик с яйцами придворная дама не могла себе позволить дожидать оплеуху мерзавцу Шуту. Приходилось криво улыбаться и терпеть. Однажды, на радость всем придворным, Шут слегка попутал берега и, увидев, как король утром умывается, склоняясь над лоханью, не удержался и дал ему пинка. Король полетел головой в воду, испортил дорогие новые штаны и приказал казнить Шута на радость всем его друзьям. Ужин без любимчика оказался так скушен что фатерно-веселый велел привести Ценцедо в пиршественный зал и при всех заявил, что простит мерзавца, если он сейчас же публично извинится. Но учти, Ценцедо, твое извинение должно быть оскорбительнее, чем твое преступление. На что Шут ни секунды, ни медля заявил. Прошу простить меня, Ваше Величество, но в тот момент мне показалось, что это не Вы, а Ваша Королева. После этого памятного случая Цанцеда портил нервы придворным еще 12 лет. Я долистала книгу до конца. В ней была, как и обещана, небольшая автобиография веселой мандалинды. Она вовсе не собиралась обманывать своих читателей и совершенно честно написала в конце повествования о том, что нужно сделать, чтобы поймать богатого и родовитого мужа. Привожу цитату полностью. «После того, как кончится ваш траур по любимому и очень богатому дяде, не имеющему наследников кроме вас, и вы первый раз посетите придворный бал, одетая роскошнее любовницы короля, недостатков в богатых и знатных женихах у вас не будет никогда». Я утирала слезы, веселясь над забавными историями остроумной кокетки, когда Сета принесла мне письмо, доставленное с снарочным. «Кир Стефания, он там ждет ответа. Что сказать?» «Сейчас я напишу записку Сета, а ты, пожалуйста, попроси Мансону угостить его горячим грогом. Погода сегодня не слишком радует». В письме Март Киру просил меня принять его по важному делу и спрашивал, будет ли ему позволено посетить меня. Помня о том, что завтра у меня еще один выходной, я пригласила его к обеду.